Глава 16 Ирина растерянно наблюдала за тем, как по-хозяйски Стас ввалился в ее квартиру, но ничего не предприняла, чтобы его остановить. Да и что она могла против такого локомотива? Он закрыл за собой дверь и прислонился к ней спиной. «Волков, что это все значит?» – возмущенно воскликнула. Внезапно все скопившееся за вечер раздражение нашло выход. «Ты являешься ко мне домой в два ночи, даже без предварительного звонка!» «Какой смысл названивать?» Стас довольно усмехнулся, нисколько не раскаиваясь в своем опрометчивом поступке. «Да ты бы, скорее всего, и не ответила». «Скорее всего, не ответила бы». С готовностью подтвердила она и продолжила гневную тираду. «Тебе не приходит в голову мысль, что я вообще-то могу спать такое время? До утра это подождать не могло?» Стас окинул ее придирчивым взглядом, оценивая такой вариант. «Мокрая футболка, джинсы тоже в пятнах от воды». Ирина занималась чем угодно, но только не спала. Телевизор молчит, ноутбука тоже не видно. Вокруг звенящая тишина, зато на столике бутылка коньяка. Значит, не могло подождать. Кто знает, что еще будет утром. Какой новый сюрприз. И вообще, я не хочу говорить об этом ни по телефону, ни в стенах отдела. Ну рассказывай, раз пришел. Ирина недовольно фыркнула и сложила руки на груди, защищаясь от него невидимой стеной. Выяснять, почему он позволяет себе такие выходки, сил просто не осталось. И потом она прекрасно понимала, что Стас все равно не уйдет, пока не скажет то, что ему приспичило. Пусть уже лучше говорит и проваливает. Эти чертовы таблетки начали действовать, а глаза слепаться. Ирина прислонилась к стене, настраиваясь выслушать увлекательный рассказ. Стас коротко изложил всю имеющуюся у него информацию начиная с дела Потапова, которым занимался, пока она была в больнице, и заканчивая сегодняшней операцией на складах. Проблем не возникло, удалось задержать всех участников сделки, но ни Шугарева, ни Потапова там не оказалось. На подставу не похоже, но все как-то странно. Нужно срочно расколоть задержанных и выяснить, как обстоят дела на самом деле. Ир, по всему выходит, что Шугарев имеет ко всему этому отношение. Сказал очень тихо, но потому, как растерянно заморгала Ирина, сделала вывод, что она его услышала. «Откуда такие выводы?» «Сама по суди, Он говорил про сделку, и она состоялась. До этого хотел развалить дело Потапова. А еще помнишь тот Героч, что внезапно оказался мукой?» «Откуда ты?» Ее глаза округлились еще больше, но Стас лишь ленивых мыкнул. «Я все знаю. И в вещдоках точно был Герыч. И только потом превратился в муку». Ирина молча слушала и не верила своим ушам. От этой информации протрезвела мгновенно и сон сняло как рукой. Медленно добрела до дивана, рухнула на него и спрятала лицо в ладонях. Подозрения насчет Дмитрия у нее закрадывались очень давно, но она не хотела признаваться в них даже самой себе. Гнала их подальше, не давая неугодным мыслям развиваться в сознании. Но если Дима работал на Потапова, то нападение на нее не могло пройти мимо него. Неужели... Дыхание перехватило, и из горла вырвался судорожный всхлип. Озвучить внезапную догадку не хватило духа. «Я думаю, это он слил тебя Потапову, и, скорее всего, знал, что планируется нападение». Стас произнес вслух предположение, которое застряло у нее в горле. И Ирина ощутила, как мерзкие мурашки поползли по позвоночнику. Краем глаза заметила, как он косится на бутылку на столе, а рядом еще и сигареты в аккуратном пачке снотворного этого еще не хватало не успела она подумать как выкрутиться из сложившейся ситуации как стас кивнул на бутылку можно ирине ничего не оставалось как кивнуть поднявшись она незаметно убрала со стола сигареты с лекарствами и достала чистую рюмку мелькнула мысль что нужно предложить ему что-то поесть, но быстро отмела ее это не застолье перебьется стас наполнил свою рюмку доверху и посмотрел на нее. Ирина отрицательно мотнула головой и с ногами забралась на диван. Стас внимательно следил за ее реакцией. Она кончиками пальцев надавила на виски, а в глазах появилась какая-то странная поволока. «Но самое поганое — это то, — осторожно продолжил он эту тему, — что предъявить ему пока нечего. Совсем? Может, тогда ты ошибаешься?» Стас чутко уловил, как заплетается ее язык, и нахмурился. До этого момента Ирина не казалась пьяной и с ним отказалась пить. Почему тогда так резко? Слишком много совпадений, покачал он головой. Скоро у меня будет доказуха, но в любом случае решать тебе. Мне надо подумать, произнесла Ирина неровным голосом. В комнате стало очень душно и очень хотелось поскорее остаться одной, но Стас, по-видимому, никуда не спешил. Она поднялась на ноги и направилась к окну. Внезапно окно покачнулось. Или это ее так повело? Ирина едва успела схватиться рукой за подоконник и сразу же ощутила крепкие пальцы Стаса на своих плечах. «Ир, ты что?» – с тревогой прошептал он, обдавая горячим дыханием шею. Она вздрогнула от неожиданности. В голову душным воспоминанием ударила то, что было между ними. Да и ситуация похожа. Замерла на несколько секунд, затем дернула плечами. «Убери от меня руки! Быстро!» Зло процедило сквозь зубы. Стас отчетливо ощутил ее дрожь и криво ухмыльнулся, поняв причину. До ярости бесило то, что Ирина передергивает от одного его прикосновения. Головой он понимал, что должен отпустить ее, но вместо этого еще сильнее стиснул худые плечи. Его пальцы почти сошлись, возможно, даже останутся синяки. Стас осознавал, что ей, скорее всего, больно, но не мог по-другому. Безотчетно наказывал ее за свое бессилие. «Я закричу», — проговорила Ирина срывающимся голосом. «И что?» — спросил Стас издевкой, одновременно крепко прижимая ее к себе. «Твои соседи позвонят ментам? Представь рожи ППСников, когда они поймут, что их вызывают в квартиру начальницы. Вот ржач будет завтра в отделе. Давай, Ирин, кричи». Несколько секунд она молчала, а потом он услышал то ли всхлип, то ли стон. Это мгновенно отрезвило. Ярость моментально улетучилась, и Стас понял, что в очередной раз перегнул. Но не умеет он по-другому, не знает, как надо. Чуть ослабил хватку, но не выпустил Ирину из рук, а развернул к себе лицом. Ее глаза были наполнены слезами, но во взгляде не читалось ни ярости, ни презрения. Дыхание перехватило, а сердце пропустило удар. В этот момент Стас отчаянно захотел сказать ей что-то нужное, правильное, но слова застряли в горле. Не умел он просить прощения, да и не понимал, за что. «Отпусти», — тихо просила Ирина. «Меня тошнит». Стас сразу же разжал руки. Она неровным шагом направилась к двери и на ходу добавила. «Пожалуйста, уходи». Стас напряженно посмотрел Ирине вслед, потом на свои руки. «Зачем стиснул ее? Зачем наговорил все это? Нормально же общались». «Пожалуйста, уходи». Эхом прозвучало в сознании, как специально напоминая, что он нежеланный гость. Стас нахмурился, в общем-то и не собирался здесь задерживаться, просто в очередной раз что-то пошло не так. Налил себе в рюмку коньяк и залпом осушил ее. Внезапно вспомнил, как Ирина что-то убрала со стола на полку под телевизором. Вмешиваться в частную жизнь начальницы, конечно, нехорошо, но когда его это останавливало? Без тени сомнения пошарил рукой по полке и вытащил находку ментоловый вок ироничная усмешка невольно растянула губы а вы плохая девочка ирина сергеевна пробормотал он себе под нос и вернул сигареты на место поискал еще и наткнулся на другую коробочку достал и прочитал название на упаковке снотворное да еще и очень сильная когда то употреблял и прекрасно знал эффект от него особенно вместе с алкоголем где мозг у этой женщины жить что ли надоело вот дура Укоризненно покачал головой и швырнул таблетки на столик. Не совсем понимая, что делать дальше, направился на кухню. Вместо того, чтобы свалить нахрен, включил чайник. Порыскал по ящикам и, найдя все необходимое, заварил крепкий сладкий чай. Минут через десять услышал шаги позади себя и обернулся. Ирина стояла в дверном проеме и держалась за косяк. Футболка мокрая, лицо мокрое. сама бледная до зелени. Остановила взгляд на нем и хрипло проговорила. «Волков, я тебя сейчас убью!» Стас лишь улыбнулся в ответ, ощутив, что в ее голосе нет язвительности и агрессии, как ему было привычно. В нем сквозила явная, ничем не прикрытая беспомощность. Испугался. Прямо сейчас описываюсь от страха. Закатил глаза к потолку и двинулся к Ирине с самыми, что не на есть, благими намерениями. Не дав конфликту вспыхнуть с новой силой, схватил ее за предплечье и потащил обратно в комнату. Насильно усадил на диван и всунул в руки кружку с чаем. «Пей!» На ее лице мелькнуло сначала замешательство, потом удивление, и вишенкой на торте протест. «Конечно! Как же без этого?» Ирина поморщилась и начала качать головой. «Волков ты хоть!» Стас не поддался на провокацию, уверенно подтолкнул кружку к ее губам, не давая сказать больше ни слова. «Можно просто заткнуться и выпить это!» Но Ирина упиралась до последнего. Насмерть стояла как будто он хотел отравить ее как минимум. «Пей, я сказал!» Не сдержавшись, рявкнул он и вынудил ее сделать три жадных глотка. Отойдя на шаг в сторону, взял упаковку с таблетками и показал ей. «Что это такое? Ты совсем охренела импольская? Какого рожна я тебя с того света вытаскивал? Чтобы ты потом опять туда запрыгнула? Добровольно?» «Не кричи на меня!» Нервно вскрикнула Ирина и опустила взгляд в пол. «Какое тебе дело вообще?» Стас смотрел на нее и не знал, что ответить. Вся его наспех сляпанная стратегия рассыпалась в один миг. Он готовился к сопротивлению, а Ирина внезапно капитулировала, чем выбила его из колеи в одночасье. «Ну ты чего совсем расклеилась-то?» Тихо пробормотал Стас и опустился на диван рядом с ней. «Я устала». Тихий всхлип. «Нет больше сил». «Не хочу тебя расстраивать. Может, у тебя план какой есть? Только вот это не выход». Он кивнул на и коньяк. «Это не поможет». Она закрыла глаза ладонями и хотела откинуться на спинку, но Стас не позволил. «Не отключайся! Ответь мне!» Ирина с трудом разлепила веки и посмотрела на таблетки. Отчаянно не понимала, чего от нее требует Стас. Чего привязался к ней. Хотела только одного, отключиться хоть на некоторое время. «А это и не помогает. Просто так. Мне удается хоть как-то продержаться». Ирина обессиленно прикрыла глаза и вдруг снова ощутила крепкие руки Стаса на своих плечах. Он настойчиво притянул ее голову к своей груди, а у нее не было сил сопротивляться. В глубине души она была даже рада, что Стас не ушел. Краешком уходящего сознания уловила, что рядом с ним ей неожиданно спокойно. Больше не страшно. Недавний кошмар вновь затягивал ее в свою черную дыру. Но на этот раз Ирина была не одна. Ее поддерживали сильные руки не давая упасть. Никто не посмеет притронуться к ней, когда рядом Стас. Стас слышал дыхание Ирины на своей груди и ловил себя на мысли, что ему необычайно хорошо. Отчаянно не понимал, что творится у него внутри, но это ему нравилось. Как ни пытался описать свое состояние, ничего не получалось, но одно знал точно — готов просидеть вот так всю ночь напролет. В квартире стояла полная тишина, было слышно лишь размеренное дыхание Ирины. Стас посмотрел на ее безмятежное лицо и ощутил, как перехватило дыхание. Длинные ресницы чуть подрагивали, губы приоткрылись. Она была похожа на совсем юную девочку, такая же чистая и светлая. Приглядевшись, увидел еле заметные веснушки, рассыпавшиеся по щекам, и не смог сдержать улыбку. «Рыжий, рыжий, рыжий конопатой. Пропел он про себя и, поддавшись порыву, потянул за заколку, которой Ирина собрала волосы, когда была в ванной, выпуская на волю огненной пряди. Они оказались очень мягкими на ощупь, а в тусклом свете ночника казались совсем золотыми. Стас медленно провел по ним ладонью и улыбнулся. Не представлял Ирину другой, ни блондинкой, ни брюнеткой, только рыжий цвет волос, который сразу бросался в глаза и очень шел к синей форме. Хорошо и спокойно. Стас прикрыл глаза, чувствуя, как вес Ирины приятно давит на грудь и руки. Все. Спать и пофиг, каким будет пробуждение. Сквозь сон он затылком ощутил чей-то взгляд и непроизвольно напрягся. Мышцы сразу налились свинцом, а мозг заработал в полную силу. Они были в квартире вдвоем. Это глюны или им польское привидение развела, чтобы не скучно было? От нее всего можно ожидать. «Нормальные люди кошек разводят, а ей экзотику подавай». За спиной раздался едва слышный шорох. Стас попытался повернуться так, чтобы не потревожить ее сон, но это было крайне сложно. Придерживая Ирину за голову, извернулся и вздрогнул от неожиданности, увидев Шугарева. «Да ну нахер!» — мысленно воскликнул Стас, не понимая, как тот здесь оказался. А главное, что дальше. «Ситуация идиотская». Дмитрий молчал, Стас тоже. А Ирина спала. Очень крепко. И Стас не намерен был ее будить, как, в общем-то, и позволить это сделать Шугареву. Но как-то нужно было разруливать ситуацию. И если разборок избежать не удастся, пусть хоть Ирину это не потревожит. Приняв единственно верное для себя решение, Стас осторожно переложил Ирину на диван и медленно встал. Придерживая ее голову и плечи, подхватил на руки и направился к выходу. Но Дмитрий уверенно преградил ему путь. Что-то ей сделал. «Спит она? Уйди с дороги!» – сквозь зубы прорычал Стас. Дмитрий не стал спорить и отошел, сверля напряженным взглядом в спину Стаса. Тот по-хозяйски открыл дверь в ее спальню и скрылся в ней. Складывалось стойкое ощущение, что он знал, куда идти, словно бывал здесь раньше. Дмитрий интуитивно посмотрел на столик. Сигареты, коньяк, две рюмки. Хорошо же Ирина ждала его. От внезапной догадки у него внутри все похолодело, а по телу прошла неприятная дрожь. Ира и Стас. Да не может быть. Бешеное пламя ревности накрыло волной, даже дышать стало трудно. Дмитрий заскрипел зубами от злости и сжал кулаки, что было сил. Стас опустил Ирину на кровать и заботливо укрыл пледом. Она даже не пошевелилась, лишь улыбнулась во сне. «Хорошо тебе», — мысленно усмехнулся он. «А мне еще с этим дебилом разбираться. А так хорошо было». Тяжело вздохнув, Стас направился к двери размышляя, как Шугарьев попал в квартиру. «Скорее всего, у него есть ключ. Ну, по идее, это логично. Но почему Ирина не забрала, если они расстались? Или не расстались? Не поймешь этих баб. Да и это тоже хорош. Заявляется в три часа ночи, без звонка, без стука. Урод. Разбирайся теперь с ним». Стас вошел в гостиную и увидел Дмитрия, сидевшего на диване. Присел напротив него в кресло и разлил по рюмкам коньяк. Сразу прокинул в себя содержимое и откинулся на спинку, ожидая от веточки. Дмитрий поднял рюмку, но пить не спешил. Медленно вертел в пальцах, а потом зло припечатал обратно к столу. «И часто ты тут коньяк пьешь!» Стас с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться, но ироничная усмешка все же появилась на губах. Он силился понять, Дмитрий идиот или прикидывается. Он что, ждет оправданий? Наивно и тупо. «Шугарев, если тебе что-то интересно, спрашивай у нее сам». Дмитрий залпом выпил рюмку и крепко сжал ее в руке. «Убирайся отсюда», — проговорил он с угрозой в голосе. Лениво развалившись в кресле, Стас мысленно раздумывал, как поступить. Связываться с этим придурком не было ни сил, ни желания. Бессмысленно и бесперспективно, тем более в квартире Ямпольской. Но и сидеть и ждать ее пробуждения тоже не было никакого резона. Все, что должен был ей сказать, уже сказал. Она его попросила уйти, а раз уж у Гарева есть ключ, то пусть он и остается. «Я-то уйду, только тебе это не поможет!» Стас окинул его недобрым взглядом и направился к двери. Реальность медленно пробиралась в сознание, выталкивая из сна. Она не помнила, что в нем было, осталось лишь чувство страха. Кошмары сегодня не мучили, зато воспоминания восполнили этот пробел сполна, наполнив ужасом. Ирина резко открыла глаза, села на кровать и осмотрелась. Находилась в своей комнате, одна, и слава богу, в одежде. А еще заботливо укрытая пледом. От осознания, что это все ста, стало как-то не по себе. Странный он. И теперь знает еще одну ее слабую сторону. «Если завтра ты, Ирочка, получишь хорошо продуманный и очень безжалостный удар в спину, не удивляйся». Пробормотала она себе под нос и, откинув плед в сторону, поднялась на ноги. Шутки шутками, но это вполне реально. Докажет, что начальница невменяемая, в крови алкоголь успокоительный, снотворная. Нельзя его больше пить, даже если кошмары продолжатся. Внезапно Ирина замерла, осознав, что сегодня спала спокойно. Никаких кошмаров. Неужели действительно Стас нашаманил? Улыбка сама собой появилась на губах, а колючие мурашки побежали по коже. Ирина невольно передернула плечами и глубоко вдохнула, ощутив неожиданно приятный запах. Принюхалась и поняла, что ее руки и одежда пропахли одеколоном Стаса. В груди тревожно заныла, заставив нахмуриться. «С ума сошла, что ли? Срочно нужно в душ!» Быстро переодевшись в халат, она взглянула на часы. Стрелки подползали к шести. Практически ее любимое время. Шумно выдохнув, Ирина вышла в коридор и едва не подпрыгнула от неожиданности, увидев, что в кресле спит Дмитрий. Потрясла головой, потерла глаза и щеки, но ничего не изменилось. Иллюзия не исчезла. Так же и с ума сойти можно. Он-то тут откуда взялся? Краем глаза она заметила ключ на тумбочке около двери. И все встало на свои места. Пришел все-таки. Оставалось надеяться, что со Стасом они не столкнулись. Ирине внезапно стало так смешно и одновременно дико грустно. Какая ирония судьбы. Она бесшумно вошла в гостиную и села на диван напротив Дмитрия. Пока он спал, у нее была передышка, очень нужное время, чтобы прислушаться к себе. Всегда так скучала по нему, но если раньше предвкушала радость встречи с ним, то теперь ощущала лишь пустоту. Больше не чувствовала, что Дима принадлежит ей. Пусто и холодно. Это пугало ведь пустота граничит с равнодушием. Или она просто хотела, чтобы так было, или искала это равнодушие как спасение? Ответов не было. Она смотрела на него спящего, лицо усталое, даже во сне напряженное. Почему он сейчас здесь? Почему не с ней? И если ему так жаль ее, то почему не жаль сейчас Алену? Ведь она волнуется. На его телефоне, наверное, уже сотня пропущенных звонков. Вот только при чем тут жалость? «Ты даже не представляешь, как я устала бороться за нас. С самой собой, с тобой, с нами, с нашей работой», проговорила Ирина беззвучно, одними губами. «Разве я потяну еще вдобавок к этому твою любовницу и твоего ребенка? Нет, мне это не нужно. Я хочу свое счастье, а не ворованное. И ты к нему больше не имеешь никакого отношения». Грустно усмехнувшись, Ирина поднялась на ноги и направилась в ванную. Быстрый контрастный душ отлично помог взбодриться и привести мысли в порядок. Все, что вчера казалось страшным и пугающим, сейчас виделось совсем в другом свете. Может, информация Стаса помогла, а может, его присутствие. Это уже не важно. Главное, что Ирина чувствовала в себе силы завершить эту тяжелую историю прямо сейчас. Собравшись на работу, она сварила кофе на двоих. Одну кружку поставила на стол перед Дмитрием, вторую взяла себе и села на диван. Протяжная треть телефона густо заполнила тишину. Ирина перевела взгляд на дисплей и тяжело вздохнула, увидев имя Алена. Дмитрий открыл глаза, недовольно сбросил звонок и убрал телефон в карман брюк. «Никого-то ты не любишь, кроме себя», — сделала она однозначный вывод и, спрятав усмешку за кружкой, сделала большой глоток. «Там на кухне завтрак, если хочешь». Дмитрий отрицательно покачал головой и отпил из своей кружки несколько жадных глотков. «С каких пор вы с Волковым дружите?» — хмуро спросил, косясь на бутылку коньяка. Ирина ничего не ответила, лишь только улыбнулась. И эта горькая ирония так и не сползла с ее губ, пока она продолжала выжидающе смотреть на него. «Тебе порадим. словно ледяной водой катила. «Ир, я...» — он замолчал. «Столько всего хотел сказать, столько вариантов придумал, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Но сейчас осознавал, что все напрасно». В ее глазах стоял жирный красный крест, как приговор их отношениям. Косяк. «Мы на работу опоздаем», — сухо заметила она и нервно взглянула на часы. Работа интересовала Дмитрия в последнюю очередь. Земля горела под ногами, и терять сейчас поддержку начальницы отдела было никак нельзя. Без нее сожрут в два счета. Резко подорвавшись, Дмитрий опустился на диван и взял ее руки в свои. «Я люблю тебя» произнес одними губами и селился выдавить хоть одну скупую мужскую слезу. Ирина замерла, сердце, казалось, сейчас остановится, но оно, на удивление, быстро успокоилось, смирилось с неизбежным. А она, тихо спросила Ирина, ты же прекрасно все знаешь, так получилось? Да, так получилось, так бывает. Все как-то несправедливо, абсурдно, но так бывает. Вела Ирина молчаливый диалог внутри, пытаясь сдерживать эмоции. Дернулась от неожиданности, когда Дмитрий приложил руку к области ее сердца. Не оттолкнула, когда он приник головой к ее коленям и целовал руки. Знала, что все это в последний раз. «Ира, прости меня, пожалуйста, прости!» «Я простила тебя», — тихо ответила она, зарывшись пальцами в волосах. «Простить — это самое легкое, особенно, когда все остальное непоправимо. Кажется, вот он, рядом, твой родной человек. Но это уже не он. Или она уже не та. Дим, уходи, пожалуйста. Все закончилось. Уверенно, Его взгляд потяжелел, но волю Ирины было не сломить. Да. Дмитрий встал и направился к выходу. Дим, окликнула Ирина почти уже в дверях. Набрала в легкий побольше воздуха и с трудом вытолкнула из себя. Твой рапорт его лицо недовольно скривилось. «Так будет лучше для всех», — пояснила она, боясь передумать. «Да», — согласился он и неопределенно пожал плечами. «Наверное, ты права». Ирина сжала кулаки так, что ногти болезненно впились в кожу и прикрыла глаза. Все понимала, но прощаться с целым пластом своей жизни было неимоверно тяжело.